Вера в силу волхвов была так велика, что по местам являвшиеся волхвы увлекали за собой целые толпы, несмотря на всё безрассудство своего учения и даже явное противлению христианству. Действительно стойкие приверженцы славянского язычества не просто сохранили свои верования, оберегая их от посягательств извне, но и активно отстаивали традиционные формы религиозной жизни, оказывая противодействие попыткам миссионеров насильно или с помощью уговоров навязать им новую веру. По свидетельству летописи, были такие язычники-оппозиционеры в среде киевлян, которых обращал в христианство сам князь Владимир. Именно они игнорировали категорический приказ великого князя и предпасли попасть в число его врагов, но не принимать новой веры. Несколько веков существовала языческая оппозиция в Новгородской земле, о чём свидетельствует не только поддержка большинством новгородцев в 1071 году волхва Но и другие события такого же рода, отмеченные историками Великого Новгорода, очень долго сохранялось влияние язычества в Пскове, а также в других древнерусских землях, подвергнувшихся христианизации в разное время. На деле не в одной лишь языческая оппозиция с её открытым непринятием христианства. Гораздо серьёзнее было неприятие скрытное, ослаблявшее христианство изнутри. Фактическими язычниками оставались многие номинальные христиане. Такое состояние сами же богословы охарактеризовали как двоеверие. Вот что пишет о них повесть временных лет. Словом называемся христианами, а на деле живём точно паганы, ведь если кто встретит чернориссца, то возвращается домой, так же встретив отшельника или свинью. Разве это не по паганому? Этими и иными способами вводит в обман к дьявол. Многие из крестившихся во времена князя Владимира, признаёт архиепископ Макарий Булгаков в своей Многотомной истории русской церкви, в душе оставались язычниками, исполняли внешние обряды святой церкви, но сохранили вместе с верьё и обычаи своих отцов. Неудивительно, если некоторые из подобных крестьян, могли с течением времени, по каким-либо обстоятельствам даже вовсе отпасть от церкви, снова сделаться язычниками. Как о массовом явлении пишет о двоеверии номинальных крестьян профессор богослов Глубинский. В первое время после принятия христианства наши предки в своей низшей массе или в своём большинстве Буквальным образом став двоеверными и только присоединив христианство к язычеству, но не поставив его на место последнего, с одной стороны молились и праздновали Богу христианскому с сонмом его святых или, по их представлениям, богам христианским, а с другой стороны молились и праздновали своим прежним богам языческим. Тот и другой культ стояли рядом и практиковались одновременно праздновался годовой круг общественных праздников христианских, и одновременно с ним праздновался такой же круг праздников языческих. Совершались домашние требы через священников по-христиански, и в то же время совершались они через стариков и через волхвов и по-язычески. Творилась домашняя молитва Богу и святым христианским и вместе с ними и богам языческим. О том, что... Как медленно усваивалось христианство в древней Руси, свидетельствует следующий факт, установленный академиком Рыбаковым. В материалах раскопок русских сельских кладбищ 10-13 веков почти нет предметов, связанных с христианством. Деревня была ещё языческой. Единственная уступка церкви состояла в том, что прекратилось сожжение мёртвых, и их стали предавать земле. Мало что изменилось в части двоеврия и в последующие столетия. Характеризуя церковную жизнь 15-16 веков, архиепископ Макарий Булгаков отмечал, что хотя со времени начала крещения Руси прошли столетия, язычество всё ещё не сдавало своих позиций.